«Дзюлу Фэйсян. Разлука Орхидеи и Повелителя Демонов». Читает Лина Ветлицкая. Пролог. Душа темнейшего бессмертна. Три царства огромны, а Вселенная бесконечна. Но в мире не нашлось существа, способного на равных сразиться со мной. Черный силуэт безмятежно лежал на поверхности расплавленной лавы. Мужчина играючи набрал пригорошню огненно-красной раскалённой породы и продолжил. «И ты, слабая женщина, грозишь темнейшему мечом?» Окутанный смертоносной аурой длинный меч в руках женщины сиял холодным светом. Паря в воздухе, она слегка улыбнулась и задала вопрос по дерзости превзошедшей насмешку повелителя демонов. «Боишься принять мой вызов, Дунфан Цинцан?» «Ха! Боюсь!» — рассмеялся тот, запрокинув голову. Лава в его ладони полыхнула огнем, который сгустился в пламенный меч, пышущий жаром. Жгучее дыхание клинка ударило женщине в лицо и всколыхнуло полы ее одежд. «Девочи-ди! Жалкие обитатели Небесного Царства провозгласили тебя богиней войны!» Похоже, ты много о себе возомнила, если посмела тревожить темнейшего. Дунфан Цинцану усмехнулся, прищурившись, и встал на ноги. Его серебристо-белые волосы не спадали до самых лодыжек. Повелитель демонов шагнул вперед, и огнедышащая гора содрогнулась под его поступью, будто от страха. «Ты явилась вовремя. Темнейший как раз заскучал». Он поднял руку, и родеющий клинок заслонил половину лица, подсветив раскосые миндалевидные глаза, в которых переливалась демоническая энергия ци. «Дам тебе шанс испытать свои силы». Дева Чи Див скинула меч. «Нельзя недооценивать врага на поле боя, повелитель демонов». Дунфан Цинцан ухмыльнулся. «Запреты нужны для слабых». Кроваво-красные глаза сверкали убийственным холодом, на острых, как у тигра-клыках, играли блики огня, придавая лицу свирепый вид. Темнейший не признает ни запретов, ни правил. Когда в глубокой древности Дунфан Цинцан сразился с девой Чиди, небо с и лишились красок, день и ночь поменялись местами, а порядок светил оказался нарушен. В том бою повелитель демонов, наводивший страх на три царства, пал от меча бессмертные девы. Слава непобедимой воительницы Чиди разледелась повсюду, а небесные боги и Будды, объединив силы, обезглавили тяжело раненого Дунфан Цинцана. Демонов загнали в пустоши мира девяти глубин, и те никогда не смогли оправиться от поражения. Примечание. Мир девяти глубин. В современном языке является образным названием подземного мира, но по сюжету романа он отличается от загробного мира, куда попадают души умерших. Одно из первых упоминаний девяти глубин встречается в трактате Ле Цзы около 300 года нашей эры. Существует всего девять глубин. Глубина водоворота и стоячей воды, проточной воды и бьющего источника, родника, текущего с горы, и источника, вытекающего из ямы, реки, вернувшиеся в русло после прорыва, дамбы, реки, растекающиеся по болоту, и нескольких ручьёв, вытекающих из одного источника. Перевод Л. Д. Позднеевой. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Адунфан Цинцан погиб?» Душа повелителя демонов бессмертна, поэтому его нельзя уничтожить. Как только представится случай, он снова вернется. У маленькой орхидеи в цветочном горшке затрепетали листья. А когда он вернется, я не хочу умирать. Ему не позволят вернуться. Сымин взяла кисть и начертала натальную карту судьбы. Примечание. Сымин в древнекитайской мифологии ⁇ божество, которое ведает судьбой и определяет срок человеческой жизни. Конец примечания. Я, небесный император, нынешний бог войны Моси, братья на страже южных небесных врат, фея, вчера напоившая тебя водой, мы не допустим его возвращения. Поэтому успокойся и веди себя смирно, ты не умрешь. Примечание. Южные небесные врата. Главный вход в небесное царство. Конец примечания. Выслушав краткий рассказ Сыми на давних событиях, Ланьхуа даже подумать не могла, что повелитель демонов восстанет из небытия и вернется в три царства, а ей суждено будет встретиться с древним злом лицом к лицу, беспомощно хлопая ресницами. Она бы, наверное, разможила себе голову, если бы узнала, что ей предстоит вселиться в тело бессмертного существа, наделенного безграничной силой. Примечание. Ланьхуа. Переводится как «орхидея». Конец примечания.